Зажглись звезды, и белый мир наполнился призрачным мерцанием. Все было сковано лютым холодом. Деревья начали потрескивать. По всему лесу словно раздавались пистолетные выстрелы. Этот мороз разрывал сердцевину деревьев. Было 35 градусов ниже нуля, и становилось все холоднее. Микки с трудом заставлял себя идти к своему логовищу под Бореломом. Никогда еще его силы и воли не подвергались такому жестокому испытанию. Взрослая собака на его месте прямо упала бы в снег или попробовала бы отыскать какое-нибудь временное убежище, чтобы передохнуть. Но Мики был истинным сыном Хелея, своего великана-отца, и остановить его на избранном пути могла только смерть. Но тут случилось нечто совершенно неожиданное. Мики уже прошёл 35 миль, считая 20 миль до холма и 15 обратно, как вдруг наст под его лапами проломился. и он с головой ушел в рыхлый снег. Когда Микки немного опомнился и снова встал на полу отмороженные лапы, он увидел, что ощутился в каком-то очень странном месте. Это был шалашик из еловых веток, и в нем сильно пахло мясом. Микки-точас обнаружил это мясо почти под самым своим носом, надетый на колышек кусок, отрезанный от замерзшей туши корибу. Мики не стал задаваться вопросом, откуда взялось здесь это мясо, и тут же его проглотил. Объяснить ему, где он охотился, мог бы только Джап Лебо, траппер, живший в милях 10 к востоку от этого места. Мики ел приманку, которую Лебо оставил у капканa сородив над ним особый шалашик. Индейцы такой шалашик называют кекек. Мяса было мало, но Мики сразу ободрился и почувствовал в себе новые силы. К нему полностью вернулось обоняние. и, уловив заманчивый запах, он принялся разрывать снег. Вскоре его лапы нащупали что-то жесткое и холодное. Это была сталь. Микки вытащил из-под снега капкан, признанно начавшийся для пекана. Однако попался в этот капкан кролик. Хотя случилось это уже несколько дней назад, но укрытая глубоким снегом тушка не успела промерзнуть насквозь, и Микки съел ее целиком, против обыкновения не оставив даже головы. Затем он побежал к своему бурелому и крепко проспал в тёплом логовище всю оставшуюся часть ночи и утро следующего дня. В этот день Жак Либо, которого индейцы прозвали Мукет Тао, что означает «человек с дурным сердцем», обошёл свои капканы, поправил раздавленные снегом кекеки, взвёл спущенные пружины и положил новую приманку. К вечеру того же дня Мики, отправившись на охоту, Обнаружил след Либо, когда бежал по замерзшему болоту в нескольких милях от своего логова. В его душе давно уже угасло желание вновь обрести хозяина. Он подозрительно обнюхал следы индейских лыж Либо, и шерсть на его загривке поднялась дыбом. Потом он потянул ноздрями в воздух и прислушался. Наконец, решившись, он осторожно пошел по этому следу и через сто ярдов наткнулся еще на один кекек. Тут тоже был кусок мяса, насаженный на колышек. Мики потянулся к нему. Возле его передней лапы послышался громкий щелчок, и захлопнувшиеся стальные челюсти капкана бросили ему в нос фонтанчик снега и хвои. Мики зарычал и замер. Его глаза были устремлены на капкан. Затем он вытянул шею и умудрился схватить мясо, не сделав больше ни шагу вперёд. Вот так Мики узнал, что под снегом прячутся коварные стальные челюсти. а инстинкт подсказал ему, как не попасть в них. Микки шел по следу любой еще примерно треть мили. Его не оставляло ощущение новой и грозной опасности, однако он не свернул с того следа, который манил его с непреодолимой силой. Он продолжал бежать вперед и вскоре добрался до следующей ловушки. Там он ловко стащил мясо с колышка, не захлопнув ту штуку, которая, как он теперь знал, была спрятана возле колышка. Пощелкивая длинными клыками, Микки затрусил дальше. Ему очень хотелось посмотреть на этого нового человека, но он не торопился и съел мясо в третьем, четвертом и пятом кикеке. Затем, когда начало смеркаться, он повернул на запад и быстро пробежал пять миль, отделявшие его от логова под буреломом. Полчаса спустя Либо, завершив обход, отправился обратно вдоль линии капканов. Он увидел первый ограбленный кикек и следы на волку. «Черт побери!» — воскликнул он. «Волк!» — и среди бела дня. Затем на его лице отразилось изумление. Он встал на четвереньки и внимательно рассмотрел следы. «Нет!» — пробормотал он. «Это не волк. Это собака. Хитрая, одичавшая собака. Она и грабит мои капканы!» Лево поднялся на ноги и грубо выругался. Из кармана меховой куртки он вытащил жестяную коробочку и достал из нее шарик жира. Внутри шарика была запрятана капсула со стрихнином. Это была отравленная приманка, предназначенная для волков и лисиц. Со злорадным смешком Лёбона садил сместоносный шарик на колышек перед капканом. Да-да, отвечавшая собака проворчала он. Я её проучу, завтра же она сдохнет. И на все пять оголённых колышков он насадил капсулы стрихнина, скрытые в шариках из аппетитного жира. Глава 14. На следующее утро Микивнов обследовал капканы Жака Лебо. Влекла его туда вовсе не возможность насытиться без всякого труда. Наоборот, он предпочёл бы добыть себе завтрак охотой. Но запах человека, которым была пропитана тропа Лебо, тянул его к себе как магнит. Там, где этот запах был особенно силён, Мики хотелось лечь на землю и никуда больше не уходить. Однако вместе с этим желанием в его душе нарастал страх, и он только становился всё более осторожным. Приманку и в первом кикеке, и во втором он оставил нетронутой. Третью приманку льву удалось насадить не сразу, а потому она особенно сильно пахла его руками. Лисица сразу бы кинулась прочь от неё, но Мики сорвал её с колышка и бросил в снег между своими передними лапами. Затем он целую минуту оглядывался по сторонам и прислушивался. Наконец, он несколько раз лизнул в шарик. Запах хлебом мешал Микки мгновенно проглотить этот кусочек жира, как он глотал мясо с корибу. С некоторым недоверием он сжал шарик зубами. Жир показался ему очень приятным, и он уже готов был проглотить приманку, как вдруг почувствовал какой-то едкий вкус и поспешил выплюнуть остатки шарика в снег. Однако жгучее ощущение во рту и глотке не проходило. Оно проникало всё глубже, и Мики быстро проглотил комочек с небать, чтобы загасить огонь, который начинал разливаться по его внутренностям. Если бы Мики съел отравленную приманку сразу, как накануне съедал кусочки мяса с ровной сколышек, он издох бы через четверть часа спустя, или бы не пришлось бы уходить на поиски его трупа особенно далеко. Теперь же, наисходя этих первых 15 минут, Он почувствовал себя очень скверно. Сознавая приближение какой-то новой непонятной опасности, Микки свернул с охотничьей тропы Лебо и направился к своему логову. Но он успел пройти совсем немного, как вдруг его лапы подкосились, и он рухнул в снег. Его тело задергалось в быстрых мелких судорогах. Каждая мышца конвульсивно сокращалась и дрожала. Его зубы дробно лязгали, зрачки расширились, и он был не в силах сделать ни одного движения. Ошетея мг одеята, под затылком на его шею словно легла рука душителя, и он захрипел. По его телу огненной волной прокатилось онемение. Мышцы, всего секунду назад мучительно подёргивавшиеся, теперь были напряжены и парализованы. Беспощадная сила яда забросила ему голову к спине так, что его морда вздернулась прямо в небо. Он не взвизгнул и не заскулил. Несколько минут он находился на грани смерти. Затем паралич прошёл. словно лопнули стягивавшие его верёвки. Тяжёлая рука на затылке исчезла, а не менее в теле прошло сменившееся мелкая знобной дрожью, а ещё через секунду Мики забился на снегу в жестоких судорогах. Этот припадок длился около минуты. Когда судороги стихли, Мики еле переводил дуг. Из пасти у него тянулись струйки слюны, но он остался жив. Смерть отступила, не унеся свою жертву. Еще через несколько минут Микки кое-как поднялся на ноги и с трудом побыл к своему логовищу. Теперь Жак Лебо мог бы усеять его путь миллионами капсул с ядом. Микки не коснулся бы ни одной из них, в какую бы соблазнительную приманку они ни были заключены. И с тех пор никакое мясо на колышке уже не могло его прельстить. Два дня спустя Лебо пришел к тому капкану, возле которого Микки вел бой со смертью. увидев, что его расчёты не оправдались, траппер впал в ярость. Он пошёл по следу, оставленному собакой, которую ему не удалось отравить. К полудню он добрался до кучи поваленных деревьев и увидел узкую тропку, уводвшую в щель между двумя стволами. Олег встал на колени и заглянул в тёмную глубину кучи, но ничего там не разглядел. Однако Мики, чутко дремавший в своём логове, увидел человека. И человек этот показался ему очень похожим на смуглого бордача, который когда-то запустил в него дубиной. Мики почувствовал мучительное разочарование, потому что где-то в глубинах его памяти по-прежнему жило воспоминание о Челленере, о хозяине, которого он потерял. Но каждый раз, когда он чуял запах человека, его ждало всё то же разочарование это был не Челленер. Лебо услышал, как Мики глухо заворчал и возбуждённо поднялся с колен. Себраться в глубину борелома кодичавшей собаки он не мог и знал, что ему вряд ли удастся выманить её наружу. Однако в его распоряжении был ещё один способ. Он мог выгнать её оттуда с помощью огня. В недрах своей крепости Мики услышал хруст снега, человек удалялся. Однако через несколько минут Леба опять заглянул в его логово. Зверюга! Зверюга насмешливо позвал траппер, Мики снова зарычал. Глеба не сомневался в успехе своего плана. Лес вокруг этого хаотичного нагровождения стволов был довольно редким, и без кустарника поперечник кучи не превышал 30-40 футов, и траппер был твердо уверен, что одичавшей собаке не уйти от его пули. Он снова обошел поваленные деревья и внимательно их осмотрел. С трех сторон бурелом был погребен под глубокими сугробами, и открытой оставалась только та его часть, где Микки устроил свой лаз. Расположившись в наветренной стороне кучи, Леба развел там маленький костер из березовой коры и смолистых сучков. Сухие стволы и хвоя вспыхнули, как порох, и через несколько минут огонь уже трещал и ревел так грозно, что Микки охватила тревога, хотя он и не понимал причины этого шума. Дым добрался до него не сразу, и некоторое время Микки продолжал недоумевать. Леба сбросил рукавицы и, сжимая рожьёна напряжёнными пальцами, не спускал глаз с того места, где должна была появиться дичавшая собака. Внезапно в ноздри Мики ударил душный запах гари, и перед его глазами, как прозрачная завеса, заколебалось голубоватое облачко. Потом из щели между двумя стволами выползла, завивая в клубы, густая струя серого дыма, а непонятный рёв раздавался всё ближе и становился всё более зловещим. Тут Мики наконец увидел, что за спутанными еловыми ветками мечутся жёлтые языки пламени, которые быстро пожирают смолистую сухую древесину. Ещё через 10 секунд над кучей взметнулся столб огня высотой в 20 футов, и Жак Лебо поднял ружьё, готовясь стрелять. Хотя Мики знал, что огонь несёт ему смерть, он не забывал и про Лебо. Инстинкт минутой опасности наделявший его поистине лесьей хитростью подсказал ему, откуда взялся огонь. Этого беспощадного врага наслал на него человек, который стоит перед лазом и ждёт. А потом мейки подобно лисе сделал именно то, чего леба никак не предвидел. Он быстро пополз в глубину завала, продираясь сквозь спутанные макушки, добрался до снежной толщи и принялся прокапывать себе выход с быстротой, которая не посрамила бы настоящую лису. Наружную полудъймовую ледяную корку он разбил зубами, и через мгновение выбрался из сугроба по ту сторону пылающих стволов, которые загораживали его от Леба. Пламенем была охвачена уже вся куча, и Леба в недоумении отступил на несколько шагов в сторону, чтобы заглянуть за огромный костер. В стоярдах он увидел Микки, который со всех ног улепетывал туда, где начиналась густая чаща. Подстелить его ничего не стоило, и Леба побился бы об заклад на что угодно, что с такого расстояния он не промахнется. Траппер не торопился. Он был намерен покончить с ненавистной собакой одним выстрелом. Глеба спокойно прицелился, но в том мгновении, когда он спускал курок, ветер как плёткой хлестнул его по глазам струя едкого дыма, и в результате пуля просвестила в 3 дюймах над головой собаки. Этот пронзительный визг был для Мики новым звуком, но он узнал грохот охотничьего ружья, а что такое ружьё ему было отлично известно. траппер, который продолжал стрелять в него сквозь колебричью завесу дыма, видел только смутную серую полоску, стремительно приближающуюся к чаще. Он либо успел выстрелить ещё три раза, и Мики, ныряя в непроходимый ельник, вызывающий залаял. Последняя пуля либо взрылась некоего его задних лап, и он скрылся из виду. Пережитые минуты смертельной опасности не заставили Мики уйти от хребта Джексона. Наоборот, Из-за охоты, которую устроил за ним человек, он только крепче привязался к этим местам. Теперь ему было о чем думать, кроме утраты Неевы и своего одиночества. Лиса возвращается и с любопытством рассматривает бревно ловушки, которое чуть было ее не придавило. Вот так и Микки испытывал теперь непреодолимое влечение к охотничьей тропе Лебо. До сих пор запах человека пробуждал в нем только какие-то смутные воспоминания. Теперь же этот запах превратился в предупреждение о вполне реальной и конкретной опасности, и Мики радовался этой опасности. Она давала пищу его хитрости и снаровки, и капканы Леба манили его неодолимо и властно. Убежав от своего горящего логова, Мики описал широкий полукруг и вышел к тому месту, где лежня Леба сворачивала к болоту. Там он спрятался и внимательным взглядом проводил удаляющуюся фигуру Леба. когда тот, полчаса спустя, прошел мимо его убежища, возвращаясь домой. С этого дня Микки бродил возле охотничьей тропы Лебо, как серый беспощадный призрак. Он двигался бесшумно и осторожно, все время держась на чеку и помня обо всех опасностях, которые могли ему угрожать. Оставаясь невидимым и неуловимым, точно сказочный волк, оборотень, он следовал по пятам за Лебо, когда траппер обходил капканы. И с такой же настойчивостью мысли Леба постоянно обращались к этой проклятой собаке, которая превратилась для него в настоящий бич. Два раза в течение следующей недели Леба удавалось на мгновение увидеть Микки. Три раза он слышал его лай и дважды пытался выследить пса, но оба раза, измученный и обозленный, был вынужден отправиться во свояси, так и не разделавшись со своим врагом. За тот микий расплох ему никак не удавалось. Мики больше не трогал приманок в кекеках. Он не прикасался даже к целой кроличей тушке, которая либо рассчитывал его соблазнить. Не трогал он и кроликов, которые попали в капканы и уже замёрзли. На все существа, которые он находил в капканах, либо ещё живыми, Мики считал своей законной добычей. Чаще всего это были птицы, белки и кролики. Но после того, как попавшая в капкан норка больно укусила его за нос, он начал душить подряд всех норок, безнадёжно портя их шкурки. Он устроил себе логово в другой куче бурелома. Инстинкт подсказал ему, что не следует ходить туда прямым путём, протаптывая тропу, которая всем бросается в глаза. День и ночь леба. Человек злой и жестокий строил планы, как покончить с Микки. Он разбрасывал отправленные приманки, Он убил лань и начинил стряхнинами ее внутренности. Он ставил всякие хитрые ловушки и клан в них мясо, сваренное в кипящем жиру. Он построил себе тайники зелового и кедрового лапника и просиживал в нем с ружьем долгие часы, выжидая, не покажется ли неуловимый пес. Но Микки по-прежнему оставался победителем в их жестокой войне. Однажды Микки обнаружил в одном из капканов большого пекана. Он хорошо помнил свою летнюю встречу с таким же пиканом и трёпку, которую ему задал тот учаг. Но в этот вечер, когда он видел второго учака, в его сердце не пробудилась жажда мести. Обычно в сумерки он уже забирался в своё логово, но на этот раз его терзало ощущение такого неизбывного одиночества, что он продолжал бродить по лесу. Он томился по дружескому общению с другим живым существом. Эта тоска пожирала его точно лихорадка. Он не чувствовал голода, не хотелось охотиться. Им владела только эта неутолённая потребность, это желание обрести какого-нибудь товарища. И вот тут-то он наткнулся на учака. Возможно, это даже был его летний знакомец, но если это было так, то значит учак вырос, как вырос сам Мики. Учак не пытался вырваться из стальных челюстей капкана, а сидел неподвижно, без всякого волнения, ожидая решения своей судьбы. Его пышный блестящий мех был великолепен. Учак показался Микки очень тёплым, мягким, каким-то уютным. Он вспомнил Нееву, сто одну ночь, которую они проспали бок о бок, и почувствовал к Учаку дружескую симпатию. Тихонько повизгивая, Микки подошёл поближе. Он предлагал Учаку дружбу. Тоска, не давшая его сердце, была так мучительна, что он рад был бы найти товарища даже в былом своём враге, лишь бы кончилось это невыносимое одиночество. Учап не издал в ответ ни звука и не пошевелился. Завшись пушистый шар, он внимательно следил за тем, как Мики подползает к нему на животе всё ближе. Внезапно Мики опять превратился в прежнего щенка. Он вилял хвостом, бил им по снегу и тявкал, словно говоря: Давай забудем нашу ссору, Учак. Будем друзьями. У меня отличное логово под вывороченными деревьями, и я добуду для тебя кролика. А Учак по-прежнему не шевелился и хранил полное безмолвие. Наконец Мики подобрался так близко, что мог бы потрогать Учака лапой. Он подполз к нему ещё немного и сильнее застучал хвостом. "И я вызволю тебя из капкана", возможно, объясняла он Учаку. "Этот капкан поставил двуногий зверь, которого я ненавижу".